девушка не могла даже заниматься по прежнему и раскрытая книга оставалась недочитанной начатая работа валилась из рук только одна машина все чаще и чаще постукивала далеко за полночь и марь степанна о в прислушиваясь к этой ночной работе не могла надевиться что за охота припала д е в к е к шитью как удивилась бы м а р я степановна если бы увидела работу дочери Много прибавилось бы бессонных ночей в её жизни. Торопливо к р а и л и с ь эти маленькие р у б а ш е ч к и р а с п а ш о н к и детские простынки и весь несложный комплект детского белья. д р о ж а в ш а я р у к а в ы водила неровный шов, и много-много раз облита была вся эта работа горькими девичьими слезами. Сколько страха за неизвестное будущее было пережито за этой работой, сколько тяжёлого горя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 Если ты хочешь что-нибудь сказать мне на прощание, поговорим спокойно. — На прощание? Спокойно? Боже мой! Нет, ты никуда не уйдешь. Я живу и замурую тебя в четыре стены, и ты не увидишь света Божьего. — На прощание! — Хочешь разве, чтобы я тебя проклял на прощание? и прокляну? — Будь ты проклята! Будьте вы оба прокляты!